Глава 17. Куча вещей в одном месте на полу уже шаг на пути к порядку. Виктор, не нагибаясь, ногами подопнул разбросанные в зале еще с пятницы вещи. Он сгреб их в кучку, совершенно не желая ничего раскладывать на свои места. А Откуда взяться чистоплотному настроению, когда в жизни полный хаос и неясно, как и куда двигаться дальше? Он открыл шторы и посмотрел в окно. Зажгли фонари, освещение добавило уютной ламповой атмосферы темным улицам. Одинокая ель в центре двора украшена желтыми кленовыми листьями, словно новогодними игрушками. Осенний ветер постарался. Детские горки и карусели пустуют. Гиперответственные мамаши выращивают тепличных детишек, не выпускают гулять, если на улице сильный ветер или дождь. А может, они просто оправдывают заботы и переживаниями свое нежелание самим выходить на улицу. Ведь за малышами нужно следить, а так хочется после тяжелого дня поваляться в теплой кровати и отдохнуть. Только одинокие собачники, скукожившись, бродят вокруг дома. Этим-то деваться некуда. Четвероногие питомцы не прощают лени. Их месть в прямом смысле слова дурно пахнет. Снова накатила тревога вперемешку с бессилием. Матери с бабушкой нет уже неделю. Все так же никаких новостей. Как ужиться с неизвестностью и беспокойством? Лишь бы с ними было все в порядке, думал Виктор. Знать бы, что живы, им там, где они сейчас, ничего не угрожает. Мысли перескочили на события последних дней. Виктор пытался вспомнить хоть что-то намекающее на долг из-за которого пришли вышибалы, промелькнула мысль, что Оксана с ними заодно, но он фыркнул, отогнав ее подальше. Блин, подумал он, сложив руки домиком возле рта. Неужели я настолько больной лунатик, что взял кредит и забыл? Он выпучил глаза, отрицая догадку. Но если подсознание вызвало видение с исчезновением людей, Почему оно не может заставить его пойти в контору за кредитом или нагадить в подъезде? Может, правда, провалы в памяти? Звучит логично, но пугающе. Неужели можно настолько не контролировать себя? Да нет, начал он спорить сам с собой. Скорее меня вербуют сектанты. Учитель вон послание оставлял, записки мне точно не привиделись. Они реальные. Желая подтвердить трезвость рассудка, Виктор решил перечитать письма от лидера вечности. Вторую записку не нашел. Вспомнил, что в порыве злости всё-таки выбросил листок в мусорное ведро у подъезда, а вот первая должна быть где-то здесь. Он точно знал, что оставлял ее на тумбочке в комнате, но толстый слой пыли намекнул, что там давно ничего не лежало. Разум начал зашкаливать. На долю секунды ему показалось, что он и вовсе не живет сейчас, а видит сон. Потом обрадовался: раз это сон, значит, мать не пропала, можно проснуться и продолжить спокойно жить. Указательным и большим пальцами правой руки ущипнул себя, сильно оттянув вверх небольшой кусочек кожи на левой. Больно, блин. Потер покрасневшую руку. Нет, реальность. Значит, записка найдется. Потом Когда надобность в ней отпадет. так всегда бывает с потерявшимися вещами, да и с людьми. Если начинаешь сходить с ума, нужно срочно с кем-то пообщаться, выйти к людям. Он собрал все листы с дневниками, сбросил их в рюкзак и пошел в душ. Если уж куда-то идти, то чистым и свежим. Пусть вместе с грязью вода смоет все безумные мысли. Он намылил волосы, Усердно массируя голову, когда сквозь шум воды услышал грохот и резкий визжащий звук, напоминающий гул упорно работающей болгарки. Наверное, в подъезде что-то чинят, подумал он. Смыл шампунь, вышагнул из ванны, собрался было пойти на лестничную площадку посмотреть, что там происходит, но увидел, что забыл взять свежее полотенце в комнате. Плотно прижимая ладошки к рукам и ногам, смел каплей и открыл двери с запаренной ванной. По пути к шкафчику с чистым бельем и выстиранными полотенцами не удержался и в коридоре стоя на цыпочках на холодном полу приставил ухо к входной двери. В подъезде тихо. Только Витя хотел глянуть в глазок, как болгарка зашумела снова. Он резко отскочил. Скрежещущий визг будто прорезал перепонки в его ушах. Настолько близко был звук, Витя побежал в комнату поскорее одеться и выглянуть в подъезд. В спешке схватил, натянул халат, тапочки и с ужасом замер на выходе из зала. Его входная дверь искрила. Похоже, вышибалы вернулись и взялись за дело всерьёз, по-взрослому. Он быстро набрал 102, вызвал полицию. Хоть бы приехали быстрее, повторял он, оглядывая квартиру. Судорожно натянул брюки, рубашку, Надо собрать самое ценное. Неясно, что происходит, но разбираться самому может быть опасно для жизни. Выдернул зарядку ноута из сети, захлопнул крышку и аккуратно положил все в рюкзак. Сгреб со стола оставшуюся мелочь, схватил сумку с документами и положил туда же. Искры перестали сыпаться на обои. Вети осторожно подошел к двери и услышал голоса с той стороны. Через глазок увидел уже знакомых амбалов, у одного из которых болгарка в руках, а с ними рядышком стоит Оксана и показывает участковому какие-то бумажки. Тот изучает их, кивает, а потом стучит в дверь. Виктор Лимов, освободите, пожалуйста, помещение. Витя опешил. На каком основании, ответил он, и вспомнив советы полицейских, добавил: Представьтесь, пожалуйста. Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Поляков. А эти двое вышибал? Участковый обернулся, оглядел рослых мужиков и ответил. Эти двое с гражданкой Оксаны Ивантеевой. Она, как законная собственница, просит вас освободить помещение. Какая собственница? Витя прижался к двери. Я собственник. Закричал он в щель уже выпиленную болгаркой. Гражданин Лимов, пожалуйста, откройте дверь для конструктивного диалога, ответил полицейский. Иначе нам придется все таки выломать ее». Оксана непрестанно наклонялась к мужчине в форме, что-то говоря на ухо. Тот поджимал губы и покачивал головой. Витя попросил участкового показать удостоверение. Через глазок видимость не идеальная, но похоже это настоящий полицейский. Лучше открыть, чем ждать, пока вскроют дверь и вытурит его силой. Участковый действительно прибыл по вызову Виктора, но изучив ситуацию, занял сторону Оксаны и вышибал. Делегация зашла в квартиру, и девушка начала бегать по квартире, сообщая подельникам: "Телевизор в целости, газовая плита в норме". И прочую информацию о бытовой технике и мебели. Витя тем временем изучал бумажки, которые протянул полицейский. Дарственная от 17 сентября на квартиру со всем имуществом с печатью и номером. Выглядит бумажка как настоящая, даже его подпись стоит в нужном месте. Виктор пытался доказать полицейскому, что такое невозможно. Никаких бумаг он не подписывал, а вышибалы приходили вчера. Невежливо требуя долг. Он даже заявление подал. Участковый сделал пару звонков и подтвердил Виктору, что документ настоящий, заверенный нотариусом и есть в реестре. Так что закон на стороне девушки, а ему придется освободить помещение. Витя глянул на горил стоящих у двери. Их лица не выражали никаких эмоций. Испоганно посмотрел на Оксану, которая к тому времени перестала суетиться. И замерла, опершись на стену с ехидной улыбкой. "Сергей Владимирович", произнесла она, поглаживая участкового по плечу. "Я же вам говорю, санитаров нужно вызывать. Он и дарственную на меня оформил, потому что переживал о собственной неадекватности. Она потрепала Витю по щеке. Совсем с ума сошел, живя в одиночестве. Так тяжело переживает смерть матери." Оксана глянула с наигранной жалостью и нежностью. Витя от злости хотел наброситься на нее с кулаками, но отдернул себя. Нужно вести себя адекватно, чтобы действительно не упекли в психушку и сделать вид, что он все вспомнил. Да, точно, Сергей Владимирович, прокомментировал он циничное заявление ксении. Оксана все верно говорит. Просто мы с ней повздорили, и я решил так «Насолить ей!» — его передернуло. Приношу извинения за причинённые неудобства. Я сейчас же уйду. Он был в ярости. Съехать из собственной квартиры, которую отработали вышибалы, сговорившись с его ненормальной бывшей девушкой безумие. Но, судя по всему, другого варианта нет. Не хотелось бы провести остаток жизни в дурдоме. У Оксаны и там найдутся знакомые санитары. «Заколют до смерти. Он спросил, сцепив зубы: "Разрешите одеться и забрать зубную щетку?» Участковый пристально глянул Виктору в глаза и кивнул. Похоже, поверил в его здравый рассудок или просто не захотел дальше возиться с семейной драмой. Пока Витя одевался, Оксана велась вокруг полицейского змеиным голосом приговаривая: "Ему нужна помощь специалистов". Он же вернется! а вдруг он нанесет ущерб себе? Молодой полицейский больше молчал, но иногда кивал в сторону вышибал, добавляя: "У вас вон друзья хорошие, помогут". Витя вместе с полицейским вышли из квартиры. В лифте ехали молча, а на улице Сергей Владимирович пожал ему руку, посоветовав: "Не провоцируйте их. Подарили квартиру ведь уже. Обратного пути нет". Ведите себя хорошо. И ушел в направлении участка. Бежать! Стрельнуло у Виктора в голове. Он помчался в обратную от участкового в сторону, быстрее, дальше, думал он, а то вызовут санитаров. Те не будут церемониться. Мигом скрутят. Он мчался, не разбирая дороги, шлепая по лужам и разбрызгивая грязную воду. Люди испуганно оглядывались на него, отходили в стороны. А некоторые останавливались, ждали, пока он пробежит мимо. Миновав парк, Виктор остановился только в соседнем квартале. Замер, наклонился, к коленям прямо посреди тротуара. мешая прохожим и тяжело дыша, перевел дух. В щелях между плитами проголочные дорожки виднелись маленькие зеленые росточки, аккуратно накрытые опавшими листьями. Жить хотят. Спрятались. Витя встал, обернулся, вглядываясь в силуэты. Похоже, за ним никто не следовал. Он снял рюкзак, проверил содержимое. Все на месте. Похвалил себя, что сразу успел собрать самое необходимое, и надев его обратно, побежал дальше.